Гости, «Опасность! Опасность! Входим в плотные слои атмосферы! Наше движение становится неподконтрольным!» Искусственный интеллект спасательной капсулы, на которой беглянка пыталась скрыться от врагов, внезапно устроившись засаду на ее яхту, «Пытаюсь стабилизировать траекторию полета сквозь плотные слои атмосферы! Рекомендация пассажиру! Подготовиться к посадке! Подготовиться к посадке!» «Занять место в кресле! Пристегнуться ремнями! Активировать аварийный режим посадки!» Эрла Дитар Маур быстро проверила ремни, которые притягивали ее затянутые в новейший боевой скав шестого поколения тела, к противоперегрузочному креслу. Сейчас она уже ничего не могла сделать. На данный момент все зависело именно от работы бортового Искина. «Слишком много факторов нужно учитывать каждое мгновение», чтобы она могла хоть как-то вмешиваться в его работу. Да и не могла она пока что этого делать. У нее пока что не было никаких подобных баз знаний, которые было нужно изучить для того, чтобы хоть как-то пытаться пилотировать спасательную капсулу. Для этого нужно иметь разученными хотя бы простейшие базы знаний пилот. Минимум на легкий истребитель. Как минимум. Но у нее пока что ничего подобного не было. Девушка была слишком молода для такого. Настолько молода, что у нее просто не было никакой нейросети. Да, у нее имелся заранее предустановленный симбионт, который должен был подготовить девушку к установке нейросети класса «Тактик-7» седьмого поколения. Да. В то время как в Содружестве все государства старательно дрались за возможность первыми получить в свои руки технологии подобного рода хотя бы Шестого поколения. У представителей элиты народа Аграв уже имеются технологии седьмого поколения. Тактиком девушка хотела стать именно потому, что у их великого дома всегда были сильные военные эскадры, которые обеспечивают защиту интересов всей империи Аграв. Так делали обычно все представители ее семьи. Только Эрли еще не исполнилось восемнадцать лет. Это было очень важно. Нейросети и другие импланты такого класса, которые позволяют изучать базы знаний и становиться высококлассным специалистом, устанавливаются в мозг разумного именно по достижении им возраста совершеннолетия. Как факт можно было понять факт того, что девушка оказалась на данный момент в ловушке, которая могла стать смертельной. Просто отправившись на своей яхте в привычную ей прогулку, Неожиданно для себя молодая огравка оказалась втянута в целое сражение. Прогулочная яхта, на которой она любила отдыхать таким образом, была достаточно быстрая и сумела вырваться. Однако противник, неожиданно открывший огонь на поражение по ее кораблю, сумел повредить корабль, уже уходивший в гиперпрыжок. Яхта была сильно повреждена. И теперь ей не оставалось ничего другого, как банально совершить посадку на этой планете». Оставшийся в живых пилот корабля предложил девушке высадиться на планете, а сам он продолжит движение. И все для того, чтобы отвлечь внимание от места, где могла высадиться спасательная капсула. Он был опытным воином империи и прекрасно понимал, что в покое их не оставят. Подобное нападение, которое должно было уничтожить Эрлу Дитар Маур, являвшуюся одной из наследниц Великого Дома, Сам император Корнар не оставит без внимания. Значит, преступникам теперь нужно уничтожить все возможные следы, и ради этого эти разумные пойдут на все. Когда капсула уже отделилась от поврежденной яхты, девушка успела получить сообщение от корабля. Его сенсорный комплекс зафиксировал ход системы тяжелого корабля, который был опознан как корабль нападавших. Это был тяжелый крейсер «Империи», хотя и четвертого поколения, хотя он и был медленнее, чем ее яхта. Но недостаток его скорости компенсировался тем, что кто-то достаточно хорошо постарался над его модернизацией, так как орудия у него стояли явно более современного класса, раз смогли буквально с первого залпа пробить защиту яхты. Более того, у него явно был установлен достаточно хороший сенсорный комплекс — так как он практически сразу, как только вошел в систему, тут же направился вслед за убегающей яхтой. А это не так-то и просто сделать, если не знаешь того направления, куда она направилась. Тем более, что у яхты пока еще было преимущество по времени, а это было очень плохо. Ведь хороший сенсорный комплекс хотя бы шестого поколения может достаточно быстро заметить ее спасательную капсулу. А это возможно, так как сенсорные комплексы шестого поколения действуют на большей дистанции, чем то же оборудование, только четвертого поколения. И тогда все эти жертвы в виде погибших членов экипажа и пилота, который сам себя обрек на гибель, будут бессмысленными. Но сама девушка в данной ситуации ничего не могла поделать. Она находилась внутри спасательной капсулы, в которой даже нормального передатчика не было — и все свои выводы ей приходилось оставлять при себе, просто наблюдая за происходящим через маленький экран, который транслировал ей картинку с сенсоров яхты. Но так было недолго, пока сверкающий белоснежными боками маленький кораблик, похожий на пятиметровое яйцо, не вышел из зоны контроля передатчика яхты. Потом изображение сменилось, и всю картинку заняла приближающаяся планета. И сейчас где-то в глубине души Эрла Дитармаура чувствовала некоторые опасения. Да, перед тем, как она начала вообще покидать домашнюю резиденцию, не говоря уже о полетах на яхте вдоль границ империи, она прошла целый курс обучения, в который входило также и выживание на пустынных планетах. Пустынными они назывались именно из-за отсутствия на них каких-либо признаков цивилизации. Здесь же, на этой планете... Она четко видела наличие атмосферы, что немного радовало. Да ее боевой искав шестого поколения был достаточно современным, чтобы не зависеть от картриджа регенерации, чтобы был воздух. Однако при всем этом были и определенные сложности. Например, она не знает главного. Сколько дней ей придется провести здесь, пытаясь выжить, прежде чем за ней прибудет спасательная экспедиция ее собственного великого дома. В этой ситуации определенные сложности открыто были связаны именно с тем фактом, что враги тоже ее преследуют. Одно дело, если бы она просто высадилась на такой планете в случае какой-либо аварии. В этом случае она бы просто задействовала миниатюрный гиперпередатчик, в который искусственный интеллект яхты уже заранее заложил всю необходимую информацию. Узконаправленный сигнал ушел бы в гиперпространство, и достиг родной планеты девушка буквально за считанные мгновения. И тогда она провела бы здесь минимум времени. Тот самый минимум, который ей пришлось бы провести, ожидая прибытия спасательной экспедиции. Но сейчас Эрла не могла ничего подобного сделать. Активация такого прибора тут же всколыхнет весь эфир этой звездной системы. И тогда преследователи сразу поймут, что с яхты была сброшена спасательная капсула. и им куда ближе добираться до этой планеты, чем спасательной экспедиции. Поэтому она сразу попадет в руки врагов. Сейчас же у девушки были хоть какие-то надежды на то, что враги не заметили сброса спасательной капсулы. Все только из-за того, что в тот момент яхта как бы уходила в тень этой планеты, и пилот, воспользовавшись теми мгновениями, которые никто не видел яхту со стороны, сбросил эту спасательную капсулу. Однако Эрла подозревала, что корабль врагов тоже не так-то прост. Если на нем стоит достаточно мощный сенсор, то он может заметить те самые попытки связи, которые происходили между уходящей в сторону яхтой и спасательной капсулой. Но тут ни она, ни пилот ничего не могли поделать. Так, подобный обмен информацией был прописан в протоколах искусственных интеллектов этого оборудования как самой яхты, так и спасательные капсулы. Так что ей оставалось только надеяться на тот факт, что все получится, что гибель членов экипажа ее яхты не будет бессмысленной. Главная проблема для пилота яхты сейчас заключалась в том, чтобы постараться как можно дальше уйти от планеты. В гиперпространство он уйти уже не мог, корабль бы слишком поврежден. Поэтому сделать гиперпрыжок и покинуть данную звездную систему он тоже не сможет, Скорее всего, его вскоре догонят. Несмотря на разрыв по времени пару часов, при выстреле корабля противника, главный импульс лазерной установки, которая оказалась неожиданно мощной для корабля такого класса, пробил силовое поле и повредил два двигателя на корме яхты. Это были те самые разгонные двигатели, которые разгоняли корабль перед прыжком. То есть яхта теперь двигалась ровно, в два раза медленнее, чем могла бы сделать это раньше. Так что их скорости на данный момент примерно уравнялись, чего нельзя сказать про вооружение и броню. Тяжелый крейсер все же является тяжелым боевым крейсером, а у ее яхты было вооружение максимум обычного среднего крейсера. Отбиться от легких москитов-пиратов можно было вполне, но справиться с кораблем подобного класса, причем имевшим отношение к той же самой империи, Яхта теперь не могла, поэтому девушке оставалось только надеяться и ждать. Сразу же при посадке ей придется отключить возможность отправки гиперсигнала, иначе корабль противника, который все еще будет находиться поблизости, обязательно заметит всплеск гиперполя. А это не то, чего она бы хотела. И надо же было ей так попасть в ловушку. Проблема была в том, что сейчас она находилась явно не на территории империи Аграфа. Далеко за ее пределами, спасая своего пассажира, пилот корабля разогнал яхту по случайному вектору. И, судя по длине срока нахождения в гиперпространстве, ее корабль мог сейчас оказаться где угодно. И даже на территории фронтира. А тут не до шуток. Тут можно столкнуться с кем угодно. Хотя ее яхта была в этой звездной системе всего пару часов, и ничего подобного они так и не обнаружили. Скорее всего, эта звездная система пуста, что весьма удивительно, так как здесь находится планета с атмосферой, а такие планеты, которые распознаются как планеты А-класса, являются достаточно большой редкостью для галактики. И сам факт того, что такая звездная система была случайно обнаружена, является практически невозможным. А разве нельзя было как-то этот вопрос проработать? Клацая зубами, орла пыталась удержаться в кресле, когда вибрация все-таки добралась до нее даже сквозь новейшее амортизационное устройство противоперегрузочного кресла. Так же можно и мозги выплюнуть. Ее возмущение было вполне понятно. Трясло так, что девушка, даже сжимая зубы, чувствовала то, как они клацают. Ей было даже страшно себе представить тот факт, Как бы себя в таком положении чувствовал кто-нибудь в другом, менее современном аппарате подобного рода? Его, наверное, уже бы размазало по стенкам спасательной капсулы. К тому же девушка сейчас ничего не могла поделать. Если бы спасательная капсула входила в атмосферу по более пологой траектории, такой тряски точно бы не было. Однако более пологая траектория подразумевает большее время нахождения в атмосфере планеты. а значит и больше след, а также и больший шанс обнаружить ее сенсорами вражеского корабля. Этого позволить было просто нельзя. Видимо, искусственный интеллект спасательной капсулы сам это прекрасно понимал, потому что повел свой маленький кораблик фактически по самой критической траектории, какую можно было только придумать. Под углом к плоскости планеты почти в 35 градусов. Это практически ответственное падение. Только вот то, что произошло немного позже, когда спасательная капсула уже практически приблизилась к поверхности планеты, дало ей понять, что вся эта тряска, пережитая ранее, была всего лишь мелочью. Резкий удар тормозных двигателей, которые пытались остановить падающую капсулу, настолько сильно ударил по ее организму, что молодая аграфка банально потеряла сознание. Немного позже, когда она все-таки пришла в себя... тут же почувствовала какой-то странный запах. Запах Гарри. «Вынужден отменить процедуру задержки отправки сигнала с гиперпередатчика», глухо проговорил искусственный интеллект спасательной капсулы сквозь динамик, попытавшись несколько раз вернуть изображение на экран, которое от удара экстренного торможения лопнул прямо посередине, и теперь на нем ничего нельзя было разглядеть из-за каких-то пятен и цветных разводов. Система сильно повреждена. Рекомендую покинуть спасательную капсулу. Закройте глаза. Три, два, один. Отстрел. Заберите спасательный набор и покиньте капсулу. Возгорание. Сигнал отправляю автоматически. Пожар потушить не могу по причине повреждения системы пожаротушения. Для безопасности пассажира необходимо отправить сигнал немедленно. Пользуйтесь. Больше он ничего сказать не успел. Резкий хлопок и очередная волна Гарри подстегнула девушку, которая дрожащими руками принялась расстегивать все эти ремни, все еще удерживающие ее в кресле. И только уже потом, когда остался только один ремень, Эрла поняла, что едва не совершила ошибку. Дело в том, что она висела фактически прямо над разбитым экраном монитора. Если бы она сейчас отстегнулась, отпустив поясной ремень, то рухнула бы лицом прямо в этот экран. Попытавшись упереться ногами и одной рукой, она все же расстегнула ремень и скользнула вниз. Рядом раздался щелчок. И сразу же под ноги девушки, довольно больно ударив ее по голени, выкатился своеобразный квадратный ящик, у которого имелись лямки. Это и был спасательный набор, который должен был забрать пассажир спасательной капсулы в критической ситуации — Выбора у нее уже не было, поэтому девушка подхватила этот ящик и выскользнула сквозь раскрывшийся от выстрела пиропатрона проход наружу. Благо, что он выходил в сторону, а никак не вверх. В некоторых спасательных капсулах люк, ведущий внутрь капсулы, находился за спиной кресла пассажира. Это было уязвимой частью такой конструкции, вот например. Если оказывается усиленное давление на кресло пассажира, то сзади должно быть что-то монолитное, но никак не люк. Ведь люк может выдавить, и тогда пассажир вместе с креслом просто вывалится из такой спасательной капсулы. К тому же, если бы сейчас люк находился прямо за ее креслом, то как девушка смогла бы выбраться из этой спасательной капсулы? Да никак. Хотя бы по той причине, что ей для этого пришлось бы сначала... Закинуть на спинку кресла под раскрытый люк этот рюкзачок со спасательным набором, а потом и самой туда как-то забраться. А это было не так легко, как кажется. Поэтому Эрла понимала, что в спасательной капсуле ее народа все продумано до мелочей, чем она и могла воспользоваться. Выскользнув наружу, девушка тяжело выдохнула. Ее боевой скаф, который в момент опасности автоматически заблокировал своего носителя, и закрыл забрало шлема, ответил ей тихим с хлипом фильтров. Вспомнив о том, что в спасательной капсуле что-то горит, девушка постаралась как можно быстрее отбежать от места ее падения. И хорошо, что она поторопилась. Буквально через пару минут раздался довольно сильный хлопок, и она увидела то, как спасательная капсула, ранее бывшая белоснежным и даже в чем-то красивым яйцом, Потемнело и даже как бы скукожилось. Видимо, внутри был очень серьезный пожар. Скорее всего, ее мини-реактор сейчас взорвется. Девушка отбежала еще дальше, где ее догнал хлопок достаточно сильного взрыва. Ну, все. Возвращаться назад ей просто некуда, ведь ее спасательная капсула банально взорвалась. И что теперь ей делать? Надежда на то, что тот же самый корабль преследователей ушел вслед за яхтой и не заметил сзади себя всплеск гиперпространства, фактически умерла в зародыше, как только прозвучал равнодушный голос Искина, который констатировал факт того, что не может выполнить распоряжение и задержать отправку сигнала. По сути, его можно было бы понять. Он мгновенно просчитал все комбинации, и уже осознавая, что спасательная капсула банально взорвется, Принял решение все же отправить сигнал. Так что шансов у девушки оставалось слишком мало. Но сейчас ей надо постараться куда-нибудь спрятаться. Вряд ли враги будут искать ее для того, чтобы схватить живой. А даже если это и так, кто знает, что у них на уме. Да, она младшая наследница семьи Тармаур. И кроме нее есть еще две старшие сестры. Так что тот, кто устроил на нее охоту... Вред ли чего-то сможет добиться, кроме мелкой пакости для ее семейства. Это в случае убийства. А если они ее похитят и, например, продадут в рабство, что произойдет в этом случае? А в этом случае ситуация будет куда сложнее, намного сложнее. Все только из-за того, что достаточно будет известить всех о том, что ее семья не смогла защитить свою кровь от подобного позора. Но кто же знал, что ловушку ей подстроят прямо на территории, именно там, где никто не ожидал ловушки? Теперь уже было поздно жалеть саму себя, поэтому молодая огравка решительно взяла рюкзак и направилась дальше. Сейчас ей надо уйти от этого места как можно дальше, иначе в скором времени все эти усилия и попытки спастись окажутся всего лишь безрезультатной глупостью. Она себе этого позволить не могла. Если сюда все же прибудут спасатели, то они достаточно быстро обнаружат ее местонахождение по имеющимся в ее радио радиомаяку, который и выведет их на нее. А вот другие разумные частоты этого маяка не знают, и даже сканирование поблизости планеты им дастся нелегко. Главное сейчас — переключить скаф в режим маскировки. «Демоны Вселенной чуть не забыла!» Девушка тут же сделала несколько переключений на строях скафа через нейросеть. Это же надо было такую глупость, чуть не сотворила. Ведь Эрла и сама знает о том, что в таких случаях надо в первую очередь попытаться спрятаться. Так нет же. Идет тут как на прогулке. Все-таки мало ее гоняли инструктора на подготовке. Поэтому она была вынуждена сейчас еще больше ускориться. Ведь мало того, что ушел сигнал гиперпространства... явно указавший противнику на планету, так еще и взрыв спасательной капсулы наверняка привлечет именно к этому месту их усиленное внимание. Выбора не было, ей пришлось бежать. Хотя этот ранец со спасательным набором достаточно больно бил ее по спине, несмотря на то, что жесткая эргономичная спина брони Скафа должна была ее защищать. Но сейчас ей некому было жаловаться — Это дома она могла бы спокойно пожаловаться любой из старших сестер, и те бы наказали виновника ее слез. Эрлу любили в семье, и буквально все ее баловали. А тут вдруг такая неприятность. Нет, она была уверена, что сразу же по получению сигнала старшая сестра тут же направит на ее поиски целую эскадру. Ей нужно просто продержаться определенное время. А потом ей придется доказывать, что она уже взрослая, Девушка решила, что потребует у сестер право присутствовать на допросах тех, кто устроил на нее эту охоту, так как мало кто знал, что представители элиты империи аграф очень любили подобным образом развлекаться. Они даже заводили себе игрушки из представителей других рас, играли с ними так, как только хотели, а когда игрушка ломалась, ее банально выбрасывали и находили другую, хотя внешняя политика империи Подразумевало противодействие работорговля, но сами представители великих домов любили поразвлечься с такими бесправными индивидуумами. Именно поэтому девушка так боялась попасть в руки каких-нибудь работорговцев или пиратов. То, что они могут с ней физически сделать, легко исправить при помощи медицинской капсулы. Однако то, что с ней могут сделать в психическом плане или даже в умственном, лечению вряд ли поддастся. А графы все по природе одаренные в пси, и девушка не приличалась. Она когда-то спросила у своей старшей сестры Валии о том, почему империя граф не порядок на территории фронтира. Ведь гораздо проще было бы отправить туда пару боевых эскадр, которые пройдутся огнем и мечом по территории фронтира, и банально выжгут все эти базы пиратов и их корабли. На что ее старшая сестра, коротко рассмеявшись, Взяла девушку с собой на прогулку и привела в парк, где долго ходила, глядя себе под ноги, пока не обнаружила кое-что. Это было гнездо шказ. Это такие насекомые, имеющие восемь лапок и старательно что-то все время собирающие по окружающей территории. Они были маленькие, едва ли длиной с ноготь на пальцы девушки. Однако они даже не стали реагировать на то, что к их гнезду... которая слегка выпирала из земли своеобразным бугром, подошло два довольно крупных индивидуума разумной расы. «Посмотри на вот этих вот насекомых!» Старшая сестра посмотрела на девушку, а потом перевела взгляд на гнездо, буквально находящееся у нее под ногами, после чего резко ударила ногой по гнезду. Насекомые тут же возмущенно принялись бегать вокруг разрушенного ею гнезда, при этом часть из них, видимо, выполняющая роль охраны, набросилась на вторженца, а именно на ногу девушки. Но после того, как она несколькими рывками стряхнула их со своей обуви, тут же бросились помогать своим товарищам прокладывать новое вместо разрушенных ходы в гнезде. Вот что у них изменилось после того, что я сделала? Старшая сестра внимательно посмотрела на девушку и, видимо, заметив непонимающий взгляд, тут же пояснила, Пираты, как те же насекомые. Мы можем попытаться разрушить гнездо. Только всех их не уничтожишь. Кто-то останется. Кто-то придет с другой стороны. А кто такие эти самые пираты? В большинстве своем это отбросы общества из содружества. Многие уходят из содружества именно из-за того, что совершили на территории своих родных государств какие-то преступления. Кто-то уходит за новыми эмоциями, впечатлениями, добычей. а кто-то ищет возможность быстро разбогатеть. Так как именно там, на территории фронтира, то, что стоит в Содружестве сущие кредиты, можно продать гораздо дороже и буквально за один поход стать баснословно богатым. Ну, представь себе эту картину. Послали мы не две эскадры, как ты хочешь, а целый ударный флот, который пройдет по этим звездным системам и выжат ко всем демонам всех, кто там укрывается. Что дальше? «Как видишь, когда я ударила по гнезду, то явно убила пару десятков этих тварей. Но тут же из гнезда вылезло еще с пару сотен таких же существ, которые заняли место погибших. Так же будет и на территории фронтира. Мы можем уничтожить пиратов, тех, что там есть сейчас. Тут же на их место придут другие. Самое смешное будет то, что по большей части эти разумные будут на своей родине благонадежными, и вполне честными гражданами, но на территории фронтира действует только один закон, и это закон силы. И тот, кто имеет оружие и силу, будет диктовать условия. Как только мы уничтожим какие-то корабли, имеющихся кланов пиратов, как тут же появятся пираты одиночки, которые будут пытаться сплотить вокруг себя выживших. Также они приведут туда новых, и буквально через пару лет на территории фронтира. «Все опять будет так же. Только сейчас наши торговцы прекрасно знают нужные маршруты и уже наладили пути через безопасные для себя зоны. А что будет тогда, когда мы вмешаемся? Что? Не знаешь? А ведь это азы тактики и стратегии. Ты должна будешь это все изучать». «Так вот я тебе поясню. Смотри внимательно. Видишь? Насекомые прокладывают себе коридоры. Ты думаешь, эти коридоры там раньше были?» Нет, они заметили, что старые коридоры кем-то разрушены, а значит, они находились в том месте, которое уязвимо для нанесения ударов. Поэтому эти насекомые инстинктивно прокладывают коридоры по такой территории, где их раньше не было, и где шанс столкновения с врагом, по их мнению, минимален. Точно так же будут действовать и пираты. Они изменят тактику прохода через территорию фронтира. А каково будет нашим торговцам? Сейчас они все знают и с минимальными потерями могут пройти, куда им надо. А когда мы вмешиваемся, эти проходы будут нарушены, и их потери возрастут. «Да кто сможет как-то сопротивляться нашим боевым кораблям, сопровождающим торговцев?» Удивленно пожала плечами Эрла, все еще не понимая того, на что намекает ее сестра. «Ведь даже корабли четвертого поколения смогут справиться с кораблями третьего из «Содружества», которая чаще всего используется на территории фронтира. — Чего нам бояться? — Голопышка. — Какая же ты все-таки еще глупенькая! — рассмеялась старшая сестра и медленно пошла прочь от разрушенного ею гнезда насекомых. И когда заметила, что младшая сестра поспешила вслед за ней, продолжила свой рассказ. — Ты пойми главное. Дело не в том, справимся мы с таким врагом или нет. Дело как раз таки в том, что сейчас они, по крайней мере... знают то, с кем могут столкнуться. И пираты, которые там имеются, сами прекрасно знают о том, что с нашими кораблями лучше не сталкиваться. Те же, кто придет на их место, будут стараться возвыситься за счет показа силы и своего могущества, каким бы микроскопическим померкам нашей империи они бы ни были. Но даже сам факт того, что они могут осмелиться нападать на наши конвои, по меркам того же Фронтира, стоит огромного уважения. Даже если им придется отступить с потерями. Но ты сама понимаешь, что это значит. Нет? Хорошо. Я тебе объясню более понятно. У них это будет считаться не глупостью, а храбростью. И демонстрацией их силы. К ним начнут присоединяться такие же умники, которые нас ненавидят. Скажу сразу. Нашу расу многие ненавидят. Многие нам завидуют. А тут есть такая возможность утереть нам нос. Ведь у нас мужчин практически не осталось. Все считают, что мы банально уничтожили своих мужчин. И естественно, что кто-то что-то слышал и про наши игры с игрушками. Как факт, они хотят самоутвердиться. Самоутвердиться именно за наш счет. Можем мы это им позволить? Нет. Однако один раз он нападет не очень удачно. Второй раз. И на него выйдут представители, например... той же самой империи Арвар. Ты знаешь о том, как эти работорговцы к нам относятся. Они нас ненавидят больше всех остальных. Зато мечта их элиты заиметь у себя в Гареме какую-нибудь представительницу нашей расы. И желательно из Великого дома. Как результат, ты можешь понять главное. Они просто заключат с этим безумцем договор и начнут поставлять ему, например, те же самые линейные крейсера, или даже пару линкоров четвертого поколения своего государства. — Сестра, но ведь их линкоры... — попыталась тогда перебить Эрла, старшую родственницу, но, заметив недовольный взгляд, Валли, тут же замолчала. — Дорогая моя, ты еще многого не знаешь, — криво усмехнулась Та в ответ, а потом нахмурилась. — Если бой будет один на один, то да, они с нами не справятся. Но пираты никогда не сражаются, честно Они нападут на нас именно тогда, когда их будет гораздо больше. И объединенная залпа десятка арварских крейсеров просто сомнут защиту нашего корабля. Даже если это будет какой-то устаревший крейсер торговца, наши враги раздуют результат столкновения, и проблем будет куда больше. Так что нам лучше сейчас иметь дело с теми, кого мы хорошо знаем и кто нам удобен. Этот разговор молодая аграфка запомнила надолго. Сейчас ситуация осложнялась именно тем, что девушка оказалась в одиночестве на чужой планете. Местную территорию она не знала. Да, ее защитный скаф был действительно одним из лучших произведений подобного оборудования империи. Вот только сенсоры скафа не могли обнаружить угрозы, естественно, для этой среды. Поэтому приходилось все время быть настороже. Хотя ей все же удалось отойти достаточно далеко, прежде чем Орла остановилась на так называемый ночлег, выбрав красивую и достаточно удобную для него поляну, которую удалось найти в лесу, где она оказалась, усталая девушка нажала кнопку распаковки. Да-да, на этом наборе для спасения было подобное. Ну, зачем кому-то напрягаться, когда есть возможность решать такие вопросы всего лишь нажатием кнопки? Оставленный в середине поляны рюкзак начал трансформироваться, превращаясь в достаточно удобную палатку, в которой она проведет время до прибытия спасателей. Главное для нее сейчас сделать все правильно. Она помнила инструкции, а также и то, что ей сейчас надо будет делать. Для таких случаев в спасательный набор входили такие необходимые вещи, как охотничье игольное ружье, которое могло позволить ей защититься. случае нападения каких-нибудь местных существ. Хотя лес здесь был вполне себе оригинальный, в чем-то даже похожий на местность вокруг ее родной резиденции. Когда палатка установилась, Эрла спокойно вошла внутрь и сразу же достала прибора, которые сейчас лежали в специальных карманах, практически у входа в палатку. В первую очередь газовый анализатор. Ей нужно было убедиться в том, что здесь можно дышать. Активировав прибор, она увидела, что постепенно все столбики на нем засветились зеленым, а это означало, что воздух вполне пригоден для дыхания и ядовитых примесей в нем не имеется, а это было сейчас для нее достаточно важно, так как сухой и фактически безвкусный воздух, синтезируемый защитным скафандром, ей был не сильно приятен. Поэтому она обрадовалась возможности открыть забрало шлема и вдохнуть достаточно свежий. и пронизанный сотнями запахов воздух этой планеты. Единственное, о чем сейчас девушка переживала, так это только о том, чтобы какая-нибудь пыльца от местных растений не оказалась достаточно ядовитой. Ведь вдохнув такую пыльцу, разумные могут банально, в лучшем случае, сойти с ума, а в худшем — умереть. Были такие случаи в истории разведывательных экспедиций. Однако анализатор не обнаружил поблизости ничего подобного. На всякий случай девушка подключила его к удинувшейся антенне возле палатки. Эта самая антенна будет улавливать все эти примеси и анализировать в автоматическом режиме, благодаря чему у нее есть прямая возможность заранее узнать, если вдруг в воздухе появится какая-нибудь подобная угроза, что было тоже достаточно важно, и об этом забывать нельзя, особенно в подобной ситуации. Потом она принялась подключать оставшиеся приборы один за другим, стараясь как можно больше задействовать защитных функций, чтобы не допустить возможного осложнения ситуации, так как сама понимала, что от этого зависит ее собственное спасение. А это было очень важно. Настолько важно, что девушка действовала фактически на автоматизме, а после того, как были подключены имеющиеся защитные приборы, которые анализировали вокруг обстановку, Она могла немного расслабиться. Сухих пайков, имеющихся в этом рюкзаке, должно было хватить минимум на месяц. А что делать потом? Да, она сама понимала, что экспедиция будет отправлена сразу же. Но ей не хотелось даже один паек такой есть, привыкшая к элитным пищевым синтезаторам своего народа. Девушка не хотела даже кусочек этой непонятной субстанции брать в рот. Но сейчас у нее выбора просто не было. Поэтому она достала один из пайков и распечатала его. Короткая серая пластина была заранее разделена на три части. К каждому такому бруску шел отдельный флакон с питательной жидкостью. Пара глотков питательной жидкости должны были скрасить вкус этого брикета, который она должна была проживать. Питательная субстанция была настолько калорийной, что одного такого пакета хватало как раз на целый день ее существования. Вот только сейчас девушка понимала, что было бы лучше, если бы те, кто разрабатывал эти устройства для спасения, позаботились бы о том, чтобы спасаемый мог бы, к примеру, пользоваться хотя бы миниатюрным синтезатором пищи. Заказать себе какое-нибудь блюдо из любимых также было бы гораздо лучше. Но сейчас каким-либо образом изменить случившееся она не могла, поэтому приходилось действовать таким образом. Аккуратно отломив отдельный пласт сухого пайка, девушка завернула все обратно. И, достаточно быстро прожевав его, сделала пару глотков питательной смеси, после чего убрала пищу в сторону. Сейчас ей оставалось только ждать. Ходить по окружающей территории и исследовать ее каким-либо образом Эрле пока что не хотелось, по той причине, что она банально не считала нужным этого делать. «Ну, зачем ей это надо?» Достаточно того факта, что она здесь оказалась. Остальное на данный момент уже не суть важно. Как она была наивна. Этой же ночью, которая наступила буквально через час после распаковки палатки, Эрла прекрасно поняла, что совершила серьезный просчет. Хорошо, что, опасаясь преследования, она не сняла свой боевой скаф, так как ей пришлось срочно бежать из палатки. Поблизости оказался какой-то местный монстр, сразу же после наступления темноты, напавшей на палатку и начавшей терзать ее бок. Перепуганная девушка выскочила прочь, пытаясь спасти собственную жизнь. Только уже потом она поняла, что сделала еще одну серьезную ошибку, так как оказалась фактически безоружная в лесу посреди ночи. Вокруг звучали какие-то странные звуки и слышались непонятные крики. Кто это кричал? Этого понять она не могла. хотя бы по той простой причине, что банально не ориентировалась происходящим. происходящему. Ее страх был настолько велик объемен, что девушка постаралась уйти как можно дальше от шатающейся, словно от порывов ураганного ветра, палатки и спасательного набора. Вокруг было темно, и девушке пришлось закрыть забрало шлема, чтобы снова вдохнуть тот самый синтезированный воздух. Все только для того, чтобы через забрало видеть происходящее вокруг. Сразу же включились приборы ночного видения, позволяющие молодой Аграфке хоть как-то ориентироваться в лесу. Она уже сильно пожалела о том, что не взяла штурмовый вариант боевого скафа, который был на борту корабля. Но для него было нужно использовать нейросеть и специализированные базы знаний, чего у нее не было. Да и просто. Этот боевой скаф ранее казался самым симпатичным. Сейчас же она понимала, что подобное просто глупо примерять данной ситуации, хотя бы по той простой причине, что в сложившемся положении ей не помешали бы устройства, которые были на том оборудовании. Например, на плечах у того боевого скафа были установлены плазменные пушки, позволявшие защищаться от нападения довольно серьезного противника. Встроенный генератор силового поля был более мощным, что могло бы дать ей возможность не опасаться нападения каких-нибудь местных тварей. А здесь что? Да, здесь есть броня и силовое поле, однако оружия не было. Но девушка настолько испугалась, что бросилась бежать, даже не осознавая того, что делает. Как результат, она осталась вообще без какой-либо защиты в этом лесу. С большим трудом сдерживая слезы, молодая ографка пыталась найти себе какое-нибудь убежище. И спустя несколько часов метания по темному лесу, неожиданно для себя выскочило довольно крупное поле, где располагались какие-то строения. Вот только все они были разрушенными. Эта территория была свободна от леса, который сейчас буквально давил на девушку одним своим существованием. Ей пришлось просидеть среди этих руин до самого утра, буквально вздрагивая от каждого звука, который ей передавал сенсорный комплекс защитного снаряжения. Она совсем не ожидала того, что случится. Ее испуг был настолько сильным, что девушка банально не осознавала происходящего, когда бросилась бежать. Теперь же ей надо было попытаться любым способом все вернуть назад. Но как это сделать? Это не так-то легко, как кажется. «Что это?» — тихо прошептала Эрла, когда сенсоры передали ей подозрительные звуки, намеренно подчеркнув их наличие по соседству от того места, где она спряталась. «Шаги? Чьи?» Она не понимала главного. Сенсоры показывали ей то, что шаги раздаются достаточно близко, что было странным, так как звук был очень тихим, и, по сути, тот, кто так двигался, должен был находиться гораздо дальше, чем показывали сенсоры. К тому же сенсоры заметили движение, и, как ни странно, движение тоже было слишком близко, Страх снова навалился на девушку. Девушка сжалась как можно сильнее. Судя по показаниям сенсоров, это двигался какой-то гуманоид. Конечно, ее немного радовало, что было обнаружено поселение, даже разрушенное, ведь по сути оно могло означать только то, что в сложившемся положении существует шанс наличия здесь разумной жизни. Вот только ситуацию немного менял тот факт, что она была на данный момент банально неуверена в том, что этот самый «кто-то» мог быть настроен к ней миролюбиво. Возможно, это какой-то враг. Ведь ее преследовали. Враги не могли уйти прочь, не проверив ближайшую территорию. Если это так, то угроза для ее жизни создается просто невероятно большая. Постаравшись аккуратно отступить вглубь разрушенного здания, Девушка неожиданно споткнулась и довольно сильно нашумела. замерев от ужаса, орла принялась еще дальше отодвигаться от входа, куда сейчас направлялись осторожные и тихие, хотя достаточно медленные шаги. Судя по всему, тот, кто туда подходил, сейчас старательно крался, что было для нее признаком угрозы. В очередной раз споткнувшись, от неожиданности девушка рухнула в яму, которую просто не заметила. Это был нижний этаж, находившийся под полом. Люк, который оказывался открытым за ее спиной, она банально не заметила, так как сенсоры ее просто не показали. Да и как они могли показывать такие проходы, если не были на это настроены? При падении девушка сильно ударилась головой, поэтому на несколько мгновений потеряла сознание. Но защитное оборудование сработало великолепно. Несколько уколов специальных препаратов из встроенной медицинской аптечки достаточно скоро привели ее в сознание, и девушка открыла глаза. Только для того, чтобы увидеть сидящего над люком, в который она провалилась, странного молодого разумного, одетого в какую-то еще более странную и непонятную для нее одежду. «Ну и чего уставился?» — тихо проворчала девушка, сразу заметив, что это действительно разумный. очень сильно похожий на представителей человеческой расы с территории Содружества, хотя его черты лица больше походили на Аграфа, только вот одет он был немного странно. Достаточно необычно для данных мест и всей этой ситуации, чего она просто не ожидала. В руке он сжимал какую-то странную палку, а из-за спины выглядывали еще какие-то необычные устройства, непонятные ей. Только потом, заметив непонимающий взгляд этого паренька, который был достаточно молод, Эрла поняла, что сделала ошибку. Она обратилась к нему на языке эльфары, родном языке аграфов. А надо было говорить языком содружества, на так называемом интере или стандарте. Возможно, он этот язык понимает. Но он же не зря назывался стандарт. Его понимали на всей территории содружества. — Чего уставился, — говорю, недовольно потерла затылок девушка, пытаясь нащупать то место, которым так сильно ударилась. — Вместо того, чтобы помочь, сидишь и смотришь. Однако реакция этого странного парня заставила девушку изрядно задуматься. Он на нее продолжал смотреть непонимающим взглядом, словно так и не понял того, что слышит знакомую речь. Более того, он сам нахмурился, как будто услышал в ее словах какую-то угрозу. А это было странно, ведь она ему не угрожала. По сути, этот разумный должен был ей сейчас помочь, вместо того, чтобы стоять и коситься подобным образом. Но потом, все так же хмуро глядя на девушку, он медленно произнес пару слов, которые теперь заставили нахмуриться и ее саму. — А чего ты тут порой нам бегаешь? — как-то слишком медленно проговорил парень, внимательно посмотрев на девушку. «Тебя сюда кто-то звал? Вряд ли. Так что ты тут делаешь?» Удивленная Аграфка не успела еще ничего сказать, когда этот парень просто отошел в сторону от пролома, являвшегося, как ни странно, действительно люком в это помещение, так как можно было заметить рядом отодвинутую крышку. Тихо зашипев от неприятных ощущений, которые она чувствовала именно из-за ушибленного затылка, Эрла медленно поднялась. и, заметив рядом короткую лестницу, решила все же выбраться наверх. Это же надо, какой нахал выискался. Рядом находится молодая аграфка, а он даже не задумался о том, чтобы помочь ей выбраться. Что это такое? Как он вообще себе такое позволяет? Она просто не понимала его поведения. Выбравшись наконец-то наружу, девушка внимательно осмотрелась. Это действительно был какой-то разрушенный поселок. Причем сразу стоило отметить тот факт, что на стенах можно было заметить следы работы плазменного оружия, что было весьма странно. А этот парень был похож на какого-то дикаря. Может быть, он один из выживших жителей этого поселка? На нем можно было заметить странную одежду, сделанную явно не на фабрике. Стежки на швак были слишком грубыми. Хотя где-нибудь на территории той же империи граф, или даже в Содружестве Такая одежда была бы признаком богатства и роскоши, ведь ее делали из натуральных материалов и вручную. Но здесь, на этой дикой планете, кому было нужно делать такое? Ведь, по сути, таким образом они просто тратили и ресурсы, куда проще было бы банально использовать промышленный синтезатор для создания тех же комбинезонов, как все делают. К тому же в руках у него было что-то необычное, Та самая палка, на которую она сразу обратила внимание, и эта странная палка с острием из непонятной керамики, видимо, была ему очень нужна, словно это было какое-то оружие. Это было понятно именно по тому факту, как он ее держал. Эрлу учили такому. Тем более, что любой дикарь всегда пытается самоутвердиться за счет оружия. Если это так, то самой этой палки Эрле явно стоит опасаться. Тот самый инструктор, который я обучал выживанию, рассказывал о том, что те же декарина на не слишком цивилизованных планетах могут оказаться достаточно опасными. Все только по той причине, что подобные действия с такими неожиданными для цивилизованного разумного предметами могут быть действительно угрозой. Поэтому молодой огравки его сейчас стоило опасаться. Однако даже с дикарями можно договориться. Стоит им только предложить какую-нибудь безделушку, и тогда такой разумный будет выполнять для нее все возможные поручения. — А что? — Это, возможно, выход. Тут же при этом воспоминании у Эрлы проскользнула хитренькая мыслишка. Сейчас девушке надо было вернуться к лагерю. Учитывая тот факт, что он здесь ходит с обычной палкой, Можно было понять то, что этот разумный прекрасно понимает, что особой угрозы для нее здесь нет. А кто же тот ночной монстр, напавший на ее лагерь? Попытавшись снова заговорить с ним на стандарте, девушка была удивлена его молчаливостью. Хотя, надо сказать, что неожиданно для нее, парень оказался не таким уже грязным, как обычно рисовали в своих рассказах дикари все эти специалисты-инструктора. Дело в том, что обычно считалось, будто бы дикари не соблюдают простейших правил гигиены. Тут же парень был достаточно чистым, а значит, часто мыл свое тело. Исходивший от него запах был достаточно приятным. Однако при всем этом девушка понимала, что расслабляться ей сейчас явно не стоит. Дикарь есть дикарь. Сначала она попыталась узнать его имя. Ну, надо же ей знать, как обращаться к низшему существу. Вроде бы подобное обращение у Дикаре считалось чуть ли не своеобразной благодарностью, ведь высшее существо обращается к дикарю лично, а это уже дорогого стоит. Однако он на нее посмотрел как-то странно и пожал плечами. Сорги. И больше ничего так и не ответив. В ответ на ее просьбу помочь ей добраться до лагеря, так как сенсорный комплекс из-за многих факторов не составил карту ее передвижения по лесу, В данном случае главным фактором было то, что она сама забыла поставить такие настройки, так что ей нужна была в этом вопросе помощь. Снова коротко пожав плечами, парень повел девушку за собой, коротко махнув рукой в нужном направлении. Мысленно скрипнув зубами, но при этом все так же улыбаясь, молодая огравка направилась вслед за ним, так как понимала главный нюанс. В данном случае у нее банально нет выбора — И ей просто придется действовать именно так. Иначе главная ее сложность будет заключаться именно в том, что она останется здесь одна. А самой Эры этого уже очень сильно не хотелось. Как оказалось, она слишком долго бегала по лесу, банально переплетая и путая свои следы. Однако парень шел уверенно и прямо. Так что практически через полчаса брожение между этими деревьями Они все же вышли к той самой поляне, где раньше был ее лагерь. Вот только от лагеря осталось в основном одно воспоминание. Палатка оказалась перевернута и банально повреждена, словно кто-то старательно разрывал ткани, защищавшие ее ранее от непогоды и каких-либо побочных проблем. «Да тут медведица развлекалась!» Как-то странно, словно насмешливо усмехнулся парень, осмотрев разрывы ткани, а потом и следы на земле. И какой идиот делает лагерь возле берлоги медведиц с медвежатами? Ты совсем дура, что ли? Тебя не учили такие глупости не делать? Ответить на такое обвинение этому парню Эрла не смогла ничего. и оставалось только молча скрипеть зубами. Судя по всему, этот парень знал многое про данную планету. Знал даже то, чего не знали инструкторы. Вот, например, инструкторы не объясняли ей того, как можно определить место, где можно располагаться лагерем в таких местах. Все только из-за того, что они говорили главное. Сначала надо найти ровное место, более или менее защищенное от каких-нибудь шквальных ветров, и распаковать спасательный набор. Все. Тут же оказалось, что в некоторых местах опасно разбивать лагерь, так как местные хищники этого не принимают. А раз не принимают, то значит это у них вызывает агрессию, ту самую агрессию, с которой она столкнулась первую же ночь, и это было прямым указанием того, что инструкторы многого не знают про дикие планеты. — Надо будет узнать при возвращении о том, многие ли из них сами были в таких условиях, — мысленно усмехнулась девушка, представив в себе глаза инструкторов, которые, возможно, сами никогда и не высаживались на такие планеты. — Если хоть кто-то из них был на такой планете, И при таких условиях дело другое. Скажу спасибо за науку и укажу на ошибки. Но если не были, пусть потом не обижаются. Чему они смогут меня научить, если сами никогда в таких условиях не были? Возмущение молодой Аграфки можно было понять. Ведь она хотела жить, а их ошибка едва не привела к ее гибели. Так как этот парень явно назвал ее идиоткой. А значит, этот хищник был очень опасен. Быстро постаравшись осмотреть территорию, Эрла достаточно быстро поняла, что этот самый зверь по имени Медведица, про которого рассказал парень, уничтожил буквально все. Разрушил саму палатку, повредил ее оборудование вроде тех же анализаторов окружающей среды. И теперь ей оставалось только взять оставшиеся запасы пищи и уйти куда-то еще. Оставаться здесь больше нельзя, так как место действительно опасное. «За мной должны скоро прилететь. Ты не поможешь мне какое-то время переждать безопасности?» Как только она это поняла, то тут же попыталась договориться с дикарем, показав ему на пластиковую флягу с напитком, которую могла бы ему подарить в качестве своеобразной благодарности за помощь. Ведь она четко знала о том, что дикарям многого и не надо. «Им достаточно дать какую-нибудь дешевую безделушку, изготовленную высокими технологиями, и все». Они на все согласятся. Однако этот Сарги внимательно посмотрел на бутылочку и громко расхохотался. Потом покачал головой и пробурчал что-то про какие-то стеклянные бусы, маленькие зеркальца и дикие нравы. В конце он фыркнул что-то про какую-то огненную воду, которую девушка могла бы ему предложить в качестве компенсации за помощь. В ответ на это замечание Орла удивилась. «Что это за артефакты древних такие?» Огненная вода, удивилась девушка, после чего тихо покачала головой. — Я не знаю такого! — А что это? В ответ парень просто снова рассмеялся, и она поняла, что он над ней насмехается. — Какой-то дикарь смеет насмехаться над одной из настоящих наследниц великого дома Маур. Как такое возможно? Что он себе позволяет? Вот только сейчас сказать ему что-либо в качестве своеобразного возмущения его поведением... Девушка банально не могла. Все только из-за того, что сама прекрасно понимала главную проблему. У него явно есть убежище. Он умеет здесь жить и ходить, выбирать места, где нет опасности. Если же она сделает такую ошибку второй раз, какую уже совершила, то вполне возможно, что спасателей банально не дождется. А этого она себе позволить не могла. Именно поэтому девушке сейчас и пришлось терпеть все эти странные выходки, со стороны молодого парня, стоявшего перед ней. Сначала он банально начал его высмеивать, сравнив саму девушку с какими-то дикарями, после чего задумчиво посмотрел на разгромленный лагерь. Махнул рукой и пошел прочь. И Эрли ничего другого не оставалось, как направиться вслед за ним. Сейчас ей надо было попытаться выживать любым возможным способом. И если для этого ей придется терпеть поведение этого молодого нахала, то так тому и быть». Как ни странно, мысль о том, что этот парень имеет отношение к поселенцам того самого разрушенного поселка, имела под собой серьезные основания. Все только из-за того, что, приблизившись к его жилью, девушка увидела точно такой же дом, какие стояли там, на том поле, в разрушенном поселке. К тому же он довольно бесцеремонно разложил перед ней несколько комбинезонов «УВЭКС», которые были распространены только на территорию «Содружества». Это открыто говорило о том, что он явно является каким-то колонистом с территории Содружества. Просто ему пришлось почему-то обрушиться в пучину дикости, что само по себе было весьма странным. Подобного девушка просто не ожидала. Однако вмешиваться каким-либо образом в происходящее уже не стало. Сначала она осмотрелась. Даже кровати, которые находились в этом доме, были очень странными. Однако выбирать не приходилось». Ей пришлось расположиться на такой же кровати из травы и каких-то странных шкур. Но теперь Эрла могла быть уверена в том, чтобы хотя бы так она сможет просуществовать до появления спасательной экспедиции. «Ты кого-то с собой привела?» Оставив девушку на пару часов в одиночестве, этот парень вернулся назад слегка встрепанным и возмущенно указал в ту сторону, откуда они пришли и где на данный момент находился ее разрушенный лагерь. «Там какая-то группа шастает, кого-то ищут». Это и случайно не знаешь, кого они могут искать здесь?» Испуганно, оглянувшись в ту сторону, куда он указал, словно она могла бы там что-то увидеть, девушка попыталась объяснить Сарги, что попала на планету отнюдь не случайно. И не из-за того, что произошла какая-то авария. Ее преследовали. И те, кто ее преследует, наверняка могли бы высадиться на планете». Сейчас она опасалась того, что этот парень потребует от нее невозможного. Именно того, чтобы она покинула его убежище. А для нее подобное было в принципе недопустимо. Однако парень, видимо, такой вопрос даже не рассматривал. И в душе девушки появилось странное чувство. Чувство своеобразной благодарности. А этот парень просто отмахнулся от ее попытки обещать ему какую-то поддержку и помощь. Он просто заявил о том, что о таких вещах предупреждать надо, после чего снова исчез в лесу, коротко предупредил девушку о том, чтобы она не вздумала куда-то высовываться, так как на данный момент необходимо сделать так, чтобы ее преследователи оставили мысль о том, что здесь кого-то можно найти. Такая мысль и вполне подходила. Эрла была совсем не против такого развития событий. Вот только будет ли все так на самом деле — Этого она не знала. Молодой Аграфке оставалось только надеяться. Надеяться на лучшее и банально ждать. Ждать того, что произойдет впоследствии. Ведь она знала, что сестры ее не бросят. И скоро сюда прибудет спасательная эскадра. Учитывая тот факт, что в переданном спасательной капсуле сигнале должна быть информация о ее местонахождении, а также и об обстоятельствах того, как она вообще туда попала, Можно понять, что вскоре здесь появится целая эскадра, которая будет искать врагов. Но до этого времени ей нужно продержаться. Если враги нашли ее лагерь, то, значит, в ближайшем времени они могут попытаться выйти и на саму беглянку. Этого девушке очень сильно не хотелось бы. Хотя быть уверенной в том, что у нее все получится, Эрла сейчас просто не могла в принципе. Она не могла даже попытаться куда-нибудь уйти. так как в данном случае сама банально могла попасть в тяжелую ловушку. Местности она не знает. Как не знает и того, чего можно ожидать от местных существ. Не говоря уже про врагов, которые объявили за ней охоту. А то, что они не успокоятся, девушка даже не сомневалась. Слишком уж старательно они пытались ее найти. Вся ее надежда на спасение сейчас основывалась только на ожидании и вере в эффективность действий этого парня – если ему удастся отвести врагов куда нибудь в сторону то ее великий дом явно постарается отблагодарить за подобное уж она за этим проследит никто не может сказать что ее великий дом неблагодарный такого в принципе быть не может эрлов этом уверена а старшие сестры ее поддержат хотя этот разумный и не имеет отношения к представителям их народа и не является кем такого они могут уважать но в данной ситуации это неважно Важно именно то, что он делает. А то, что он делает, это с риском для жизни, сомнению поддавать не стоит. По крайней мере, в этом она была точно уверена. Неожиданно для себя молодая Аграфка почувствовала в душе своеобразную грусть и опасение. Ей не хотелось, чтобы с этим парнем что-то случилось. Честно говоря, ей даже казалось, что его присутствие как-то успокаивает. Словно надежнее него брони даже в Империи нет. Такое чувство для нее было весьма удивительно. Настолько удивительно, что девушке оставалось только ждать. Ждать и надеяться на то, что этот парень окажется более эффективным, чем ее потенциальные враги. Те самые враги, которые постарались устроить на нее ловушку. Зачем и почему, об этом они узнают позже. А сейчас... Молодая аграфка могла только думать о том, что этот молодой странный паренек, который, судя по всему, по возрасту был и где-то равен, окажется достаточно хитер и эффективен, чтобы обеспечить Эрле Тармаур безопасность. В крайнем случае, представители ее семьи могут отнестись к нему как к своему слуге, телохранителю, охраннику. Это сейчас не важно. Важно то, что она собиралась вознаградить его за спасение, если все получится. Поэтому, аккуратно забившись в тот угол дома, где она чувствовала себя более защищенной, Эрла рассматривала различные предметы, которые здесь лежали. Например, те самые палки с острым концом. Честно говоря, она никогда не думала о том, что это своеобразное устройство может быть чем-то опасным. Особенно если учитывать наличие у ее преследователя оборудования, имеющего отношение к технологиям империи Аграф. А оно всегда было хорошим. как по защищенности, так и по эффективности. И тут и ничего не поделаешь. Силовые поля такой палкой, наверное, пробить будет очень сложно, если вообще возможно. И это очень плохо. Значит, он ничего не может сделать. Жаль, что она забыла тогда в своей палатке то самое игольное ружье, которое должно было помочь ей защититься от местных хищников. Тот самый зверь, которого этот парень называл «медведица», Изломал все, что было в палатке. Такая же судьба настигла и это самое ружье. Оно было просто изувечено. И теперь использовать его банально не получится, как бы она этого не хотела. Поэтому его пришлось бросить там, прямо на месте уничтоженного лагеря. И помочь этому парню даже тем, что постаралась бы как-то прикрыть его со спины, Эрла просто не может. Так что ей ничего другого не оставалось, как банально сидеть и ждать. Ждать того самого результата и возможной эффективности этого странного дикаря, того самого дикаря, при взгляде в странно зеленые глаза которого она почему-то нервно вздракивала. И это было очень странно.